Заключение. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 25. «Иерусалим живет так, будто в нем нет живых людей. Иерусалим не заботится о судьбе живущих в нем людей. Иерусалим – земля, обетованная, как старая женщина, которая пересматривает фотографии своих прежних любовников. Она очень скучает по ним и не обращает никакого внимания на людей, ищущих ее внимания сегодня». Вот как я чувствовал себя в Иерусалиме, когда жил там, Мир шалев Будучи одним из древнейших городов на земле, Иерусалим пережил многое. Его слава — это слава давно минувших эпох, его песня это гимны Иудейского царства, его пища — кухня арабского халифата, сказки и легенды о нем слагали от Аравии до Бессарабии. Подобно Мекке, Иерусалим есть точка притяжения, он манит людей, не обещая им ничего взамен. Иерусалим не только сакрализирован, но и крайне мифологизирован. Зачастую невозможно разобраться, что в его истории правда, а что вымысел или фальсификация. Например, по мнению некоторых израильских археологов, Исраэля Финкельштейна, Зеева, герцога и других, археологических доказательств существования объединенной монархии попросту нет. А Давид и Соломон правили маленькими племенными княжествами в Хевроне и Иерусалиме, соответственно. Однако Иерусалим, будучи крупным поселением, не имел ни грандиозного храма, ни царского дворца. Но все это не важно, ибо для восточного человека главная память, причем не только историческая, но и мифологическая Если на Западе тысячелетние легенды предаются забвению, то на Ближнем Востоке они по-прежнему играют колоссальную роль. Притязания Израиля на Эрец Исраэль, включающие непременную апелляцию от Соломону к временам царя Соломона, кажутся евреям совершенно обоснованными, несмотря на то, что Соломона в том виде, в котором он описан в Библии, вероятно, никогда не существовало. В этом плане претензии конфликтующих сторон мало чем отличаются друг от друга, ибо, подобно тому, как евреи считают палестинских арабов врагами и террористами, так и подавляющее большинство арабов и мусульман видят в Израиле незаконное сионистское образование, оккупирующее исламские земли. Примечательно и то, что на протяжении тысячелетий многие желали обладать Иерусалимом, но мало кто заботился о нем. Длительные периоды заброшенности и запустения чередовались с краткими промежутками, когда Иерусалим развивался. Тем не менее, сегодня он является одним из беднейших городов Израиля пусть и густонаселенным, популярным у иностранных туристов и дорогим для проживания. Впрочем, у Иерусалима, как у любого сакрального места, есть два измерения. Это эсхатологический город, находящийся сразу в начале и конце времен. Если реальный Иерусалим не раз умирал и возрождался, то идеальный Иерусалим не умрет никогда. Подобно израильтянам и палестинцам, участвующим в нынешней борьбе, те, кто ранее сражался за Иерусалим на протяжении веков, тоже думали, что лишь они имеют данное Богом право, владеть городом. Но утверждать, что тот или иной народ имеет историческое или религиозное право собственности на Иерусалим, значит отрицать обоснованные притязания других народов. Всякий раз захватчики падали под ударами нового поколения завоевателей. Обладание Иерусалимом в определенный отрезок времени, даже в течение десятков или сотен лет, не является и не может являться веским аргументом в пользу неотъемлемого права собственности на него ни в настоящем, ни в будущем. Ни у кого нет суверенитета над историей. Поэтому Иерусалим остается осажденным городом. Народы с разными верованиями и устремлениями опять сражаются за один и тот же клочок земли. Когда-нибудь, возможно, сбудется пророчество из книги Исаии? «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его». Исаия, глава 40, стих 2. Однако сейчас в Иерусалиме, пожалуй, в большей мере, чем где бы то ни было на земле, нет ни настоящего, ни будущего, только прошлое, повторяющееся снова и снова. 8 июля 2023, Багдад.